Глава шестая Пробуждение оказалось далеко неприятным. На этот раз мне было не просто жарко. Меня чуть ли не лихорадило. Дышать сложно. Воздух словно раскаленный. И жжет легкие. Тело бьет дрожь, и кажется, что я чувствую, как пульсируют кости. И это пугает. Это ведь ненормально. Со мной явно что-то не так. Я такого еще никогда в жизни не испытывала, и я даже боюсь представить, что со мной происходит. Сосредоточиться ни на чем не получается, мысли путаются, и я плохо воспринимаю реальность. Где я? Что со мной происходит? Как все это прекратить? Как же больно! Боль. Вот что у меня сейчас осталось. Только она. И странная. Непонятное ощущение в груди. Открыв глаза, я сосредоточилась на манящем лунном свете, который тонким лучом пробивается в комнату сквозь тонкую щелку в шторе. Боль не исчезла, но стала терпимее, и я словно потянулась к свету, хотя вряд ли я сейчас могу пошевелить даже рукой. И снова перед глазами появился идеально круглый призрачный диск луны затмившись собой реальность. А еще я отчетливо ощутила чье-то присутствие. Кто-то сидит с другой стороны, но отвести взгляд от тонкой струйки света и посмотреть, кто это, я не могу. Чувствую мужской запах, слышу тихий, вкрадчивый голос и ощущаю легкие прикосновения на плече и руке словно кто-то поглаживает меня. И я хочу повернуться. Чувствую, что должна сделать это, но просто не могу. Это и пугает, и раздражает. Может, я схожу с ума? Может, тот зверь, что укусил меня, был нездоров и заразил меня? Как же страшно! Боль медленно отступала, позволяя успокоиться и расслабиться. Но после нее меня сковала слабость. Неподвижно пролежав какое-то время, я задремала сразу же, как боль в теле стала терпимой. До самого утра меня мучил жар, не позволяющий полностью заснуть. А перед глазами стояла луна и горящие глаза зверя, прячущегося в темноте и вопросительно смотрящего на меня. «Как же плохо!» Голова гудит, горло першит, все тело ломит, как будто я вчера на славу так погуляла. Отрывалась по полной, можно сказать. С трудом привстав, я обижала темную комнату внимательным взглядом, с просонья еще не особо хорошо соображая. Пару секунд сладко потягивалась, гадая, куда меня занесло, а потом воспоминания одним ударом Выбили из меня весь воздух, возвращая к реальности. Другой мир, скрытый от людей. Оборотни, леканы, заражение, обращение или возможная смерть. Вот какие мысли загудели в моей голове, выталкивая друг друга и усиливая боль. Во что я только вляпалась? Это ведь надо было так попасть. Снова вспомнила вчерашний фокус мужчины как он превратился в огромного волка. Я мысленно содрогнулась. Жуть какая! На это не только смотреть было страшно, но и слушать. Но ну вот стоило подумать об этом, как я снова услышала хруст ломающихся костей, так безжалостно подкинутый моей памятью. Лучше бы мне такого никогда не видеть. И вот как теперь спать спокойно? И вот думаю я обо всем этом и понимаю, что все это правда, но осознать и принять существование другого мира я не могу. Слишком странно, нереально и... и страшно. Поверить в то, что я могу умереть или стать монстром, тоже сложно. Хотя вон что со мной творится, это ведь по-другому никак не объяснить. Я посмотрела на забинтованную руку. И, недолго думая, стала снимать повязку. Это не заняло у меня много времени, и вскоре я уже смотрела на затянувшиеся царапины и неглубокие следы от укуса. И вот из-за этих вот маленьких ран вся моя жизнь волку под хвост. Но почему именно я? Жила ведь себе спокойно, никого не трогала, и меня никто не трогал. Уже проснулась? Услышала я знакомый голос. «Как ты себя чувствуешь?» В дверном проеме стоял Максим и внимательно смотрел на меня. Вид у него был, мягко говоря, потрепанный, уставший и вообще злой. У кого-то ночка прошла тоже не сладко. Что это с ним? Зайца в лесу не догнал? Или кто-то его территорию пометил? От таких мыслей я невольно улыбнулась, и Максим Видно, подумав, что это я так рада его видеть, вошел в комнату, тут же усевшись ко мне на кровать. Его близость меня напрягла, и я отодвинулась подальше от мужчины. Такой весь из себя хороший, так мягко со мной общается, но хоть мне прямо не сказали, но я все же поняла, что в случае моего обращения в леканы эти люди, точнее оборотни, этому рады не будут. Как я могу догадываться, с ликанами у них отношения натянутые до такой степени, что при виде друг друга они пытаются напасть и убить. «Уже лучше», – как можно спокойнее ответила. Хотя представляю, с каким выражением лица я сейчас на него смотрю. Все-таки держать эмоции под контролем не так уж и легко. Максим прищурился и пробежался по мне долгим изучающим взглядом еще и таким пристальным, что я, несмотря на то, что полностью одета, захотела натянуть на себя одеяло. Завтрак скоро принесут, и к одиннадцати приедет Николай, наш доктор. Он тебя осмотрит и возьмет еще немного крови для анализов, чтобы проверить, как твой организм борется с нашим вирусом. Укус все-таки был не настолько глубоким, и слюны попало мало, так что есть надежда, что все обойдется. «А уж я-то как на это надеюсь», – тихо произнесла, еще дальше отползая от Максима. «Ну не могу я быть рядом с ним. Он меня пугает. Точнее, пугает то, кем он является». «Еще есть какие-то пожелания или вопросы?» «Что вы со мной сделаете, если я стану ликаном?» – недолго думая спросила. В принципе, одного выражения его лица мне хватило, чтобы подтвердить свои опасения. Растерявшись, Максим все же довольно быстро взял себя в руки и улыбнулся. Вот только улыбка все равно вышла натянутая. «Давай не думать о таком, хорошо?» «Мне кажется, я имею право знать». «Имеешь», – осторожно ответил Максим. Но что-то мне подсказывает, что ты и сама догадываешься. Но не подумай, что такой исход нам будет приятен. Пойми, ликаны – это уже не те люди, которыми они были раньше. Они теряют свою человеческую сущность, живут инстинктами и желанием зверя. Они безумны. Для них на первом месте охота, и мы должны защитить от них свою стаю и людей. Ты это так подводишь к тому, что моя смерть будет обязательно. А ты предпочла бы стать монстром, готовым убить ради развлечения? Некоторое время мы с Максимом молча смотрели друг на друга, и я сдалась, отведя взгляд в сторону. Нет, становиться монстром я не хочу, как и умирать. Даже думать о таком не могу. Внутри меня тут же поднимается волна злости и негодования. Все это слишком несправедливо и нечестно. Как долго мне придется здесь находиться? Чуть больше трех недель. Увидев мое выражение лица, Максим тут же добавил. Но обращение занимает меньше времени. В среднем дней 5 Но только после полнолуния мы сможем быть уверены, что с тобой все в порядке. «Да вы с ума сошли! Три недели! Да меня будут искать! Да ты хоть представляешь!» «Насчет этого не волнуйся!» Тут же перебил меня Максим. Мой Альфа уже позаботился обо всем и договорился с твоим руководством. «Как такое возможно? У нас везде есть связи!» Кротко улыбнулся Максим и встал с кровати. «Ладно, не буду тебе надоедать!» Я и так засиделся, а еще вижу, что испортил тебе настроение, а ведь просто хотел спросить как ты не сдержав любопытства, я все же спросила: а ты сам как выглядишь неважно и еще одна бессонная ночь в безуспешной попытке выследить леканов, хотя на этот раз их следы мы обнаружили довольно близко от нашего дома, вспомнив того жуткого незнакомца который хотел, чтобы я тоже пошла с ним, я еще раз все обдумала, и прежде чем Максим вышел, успела задать еще один вопрос. А зачем я ликанам? Они ведь могут накусать себе уйму людей. Так в чем смысл тратить время на меня, да еще и так рисковать? Не все так просто. Шансы обратиться есть у сильных и, можно сказать, особенных людей. Распознать их по запаху или еще как-то невозможно. Обычно людей охватывает лихорадка уже спустя несколько часов после укуса. И они либо преодолевают яд оборотни, либо умирают. У таких же, как ты, все длится немного по-другому. Жар и лихорадка тоже наступают в течение нескольких часов. Но ваш организм не просто борется с ней а также и перестраивается. Все происходит постепенно. Вы меняетесь, и ваше тело подстраивается и готовится к первому обращению. Процент выживших девушек на первой стадии почти мизерный. Вот почему они заинтересовались тобой, ведь самки крайне цены для нас. Постойка Я напряглась, тщательно обдумывая его слова. Первая стадия, Ты хочешь сказать, что вероятности того, что я останусь человеком, уже нет? Значит, у меня только два варианта. Я или умру, или превращусь в лекана Да? Максим скривился, и я поняла, что в его планы не входило все это мне рассказывать. Только не паникуй. Мы не хотели подвергать тебя новым волнениям, ведь это может... «Но вы говорили, что у меня всё еще есть шанс остаться человеком!» Я чуть ли не зарычала от злости. У меня даже связки завибрировали, а в горле стало щекотно. «Ну все, дело дрянь. Уже и надежды никакой нет. Даже если выживаю и стану ликаном, меня тут же прихлопнут». «Прости!» виновата», – виновата произнес Максим. Хоть не был глубоким и слюны попало мало, но твой запах уже изменился. На тебя и так много свалилось. Мы не хотели, чтобы тебе было хуже от осознания. Спасибо за заботу. Сквозь зубы выдавила и встала с кровати, не в состоянии усидеть на месте. Неужели не было так, чтобы человек оставался человеком после первой стадии? Ну или хотя бы сохранил разум? ну вроде бы я что то о таком слышал неуверенно протянул максим, но это что-то из области наших сказок любовные истории для девочек говори уже я и сама не ожидала от себя такого напора как видно и максим поэтому он продолжал послушно отвечать мне а не послал на все стороны и не ушел, а может быть он чувствует что я уже на грани И вот вот сорвусь. У нас есть несколько историй, когда истинной парой оборотня становился человек. Рисковать своим любимым, ясное дело, никто не хотел. Хотя у нас и ходит слух, что своего истинного, предназначенного судьбой, можно обратить в оборотня. Но какая история без злодея, которым оказывался силикан? Оборотни в историях всегда идут на отчаянный шаг и кусают возлюбленного, что спасает их и обращает в оборотня. Но это всего лишь истории. Тут же добавил Максим, видно, прочитав на моем лице надежду. Истинные пары — большая редкость и уж тем более среди людей. И еще раз повторюсь, это лишь сказки. Даже если ты каким-то чудом и окажешься истиной для оборотня моей стаи, то его укус, скорее всего, лишь ускорит обращение. Хорошенько обдумав его слова, я пришла к довольно мрачному выводу. Надеяться на приятный исход этой истории мне не стоит. И никакое чудо мне уже не поможет. Вот не хотела я этого, старалась держать эмоции под контролем, но это попросту оказалось выше моих сил. Нет. Я не взорвалась злостью, не набросилась на Максима, чтобы выместить на нем свою обиду. Хотя, если признаться, то такой порыв у меня был. Нет, я просто заплакала, впервые так сильно жалея себя. «Эй, ты чего?» Максим неуверенно шагнул ко мне, но я отступила от него. Мне сейчас только его утешения не хватает. Что он может мне сказать, что все обойдется? Так я уже знаю, что это ложь. Ничего уже не исправить. Так к чему лживые фразы, что мне повезет? Даша, я понимаю, что тебе сейчас тяжело, но...» Максим замолчал, видно, наконец поняв, что утешать глупо. «Просто уйди!» Я отвернулась, чтобы он не видел моих слез. «Если он сейчас не оставит меня одну, то я точно в него чем-нибудь запущу». «Даша, мне...» «Что здесь происходит?» Раздался звонкий мужской голос, от которого у меня мороз пробежался по коже. «Что ты здесь делаешь?» «Я хотел узнать, как она...» Тут же ответил Максим. «Мне кажется, твое присутствие девушки неприятно...» Что ты уже успел наговорить ей? Впрочем, неважно. Тебе стоит уйти. — Как скажете, — покорно ответил Максим. — Странно. Так он только со своим Альфой общался. Но это точно не Руслан. Пока мужчины говорили, я быстро вытерла слезы, глубоко вдохнула, пытаясь справиться с надвигающейся истерикой, и только после этого посмотрела на незнакомца. Ну вот еще один статный мужчина с одним большим недостатком обои. А главное, этот в моем вкусе. Высокий, темноволосый, с немного рисковатыми, но такими мужественными чертами лица. Не то, что у Максима и давида, у которых все слишком идеально. Они еще к тому же сливаются на фоне остальных здешних мужчин. У этого же волосы густые немного взлохмаченные, нос прямой, но с горбинкой, глаза немного раскосые, темно-синие, словно море после шторма, подбородок волевой, с небольшой ямочкой. И главное, что в нем больше всего меня притягивает, это как он держится. Он стоит с таким гордым, даже величественным видом, но вместе с этим так непринужденно, что становится ясно, что это у него – Просто в крови. А взгляд-то какой пронизывающий. Так, Даша, похоже, у тебя уже выработалась какая-то не слишком хорошая закономерность пускать слюни на всех здешних мужиков. Сначала на Максима глазела, потом очередь дошла до Давида, от которого прямо глаз не могла оторвать. Теперь еще и на этого поглядываешь. Ну, мужчины, ну да, красивые но ну и чувствуется от них эта вот соблазнительная нотка опасности. Но вот Вадим не хуже, и главное, он человек. Так что не думай голову терять из-за вот этих вот. И вообще, у них на тебя не слишком хорошие планы. А может, все дело в том, что я меняюсь? Может, поэтому я теперь так реагирую на представителей мужской половины этой волчьей общины? Ведь после счастливого расставания с бывшим меня к противоположному полу больше не тянуло. Пока я вопреки своей гордости жадно разглядывала нового незнакомца, Максим вышел из комнаты, и я осталась с ним наедине. Ожидаемой неловкости не последовало. И вот если давид и Максим, как впрочем и другие оборотни пробуждают во мне не только симпатию, но и страх, то от этого мужчины опасностью не веет. Наоборот, я чувствую непривычное спокойствие рядом с ним, словно мне больше нечего бояться. Не говоря ни слова, он сделал шаг в мою сторону. Такой быстрый и стремительный, что я, не ожидая этого, машинально отскочила в сторону, врезавшись в прикроватный столик. Мужчина замер, и на его лице промелькнуло разочарование словно он ожидал от меня какой-то другой реакции. У меня же перехватило дыхание, ведь мне почему-то пришло в голову, что он хочет меня поцеловать. Какие только глупости не придут на нервной почве. — Не бойся, я не собираюсь делать тебе больно, — хмуро произнес незнакомец. — И не слушай других, это всего лишь их умозаключение. «Пока тебя не осмотрит Николай и Альфа, не вынесет своего решения, тебе не стоит переживать. В любом случае, тебе не навредят», – уверенно закончил мужчина. «Но у меня сложилось впечатление, что он хотел сказать что-то другое». «Спасибо», – тихо ответила, чтобы хоть что-то сказать. «До прихода Николая у тебя есть еще пара часов. Ванна?» Смежная с твоей комнатой. Он указал на дверь, которую я и не замечала до этого. Завтрак тебе скоро принесут. И вот так, не прощаясь, он хотел уйти. А как вас зовут? Набравшись храбрости, спросила. И тут что-то пошло не так. По телу прошлась волна странных ощущений. В ушах тихо зазвенело. И мне стало казаться, что я слышу чужое дыхание и сердцебиение а в нос ударило сразу несколько запахов. Один из них был особенно сильным, мускатным и пьянящим. Кажется, этот запах исходит от этого мужчины, и я так его ярко чувствую, при том, что стоит он в метрах четырех от меня. Мужчина немного помолчал и, наконец-то, ответил. «Егор!» «Я бета-альфы, и если у тебя возникнут вопросы...» или что-то понадобится, спрашивая меня. Сказав это, он вышел из комнаты, оставив меня в легком замешательстве. А кого мне спрашивать? Хотя здесь куча охраны. Может, даже кто-то стоит у моей двери. Я глубоко вдохнула, наслаждаясь мужским запахом. Знакомым запахом. А его ли я ощущала этой ночью?